и кратко объяснив, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: так и сделайте, пожалуйста, так, Захарникович. Сконфуженный секретарь удалился. Левин во время совещания с секретарем совершенно оправился от своего смущения, стоял облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое выражение. Не понимаю.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 Опять душа и покраснев, сказал Левин. Ну хорошо, понятно, сказал Степан Аркадьевич. — Так видишь ли, я бы позвал тебя к себе, но жена не совсем здорова. А вот что, если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в зоологическом саду от четырех до пяти Кити на коньках катается.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 «Должно быть очень энергический человек», сказал Гриневич, когда Левин вышел. «Да, батюшка», — сказал Степан Аркач, покачивая головой, «вот счастливец, три тысячи десятин в Каразинском езде, все впереди и свежести столько, не то, что наш брат». «Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркач?» «Да скверно, плохо» сказал Степан Аркадьевич, тяжело вздохнув.